Анжелика Дантар Запрос на доступ в квартиру раздался, когда мы, целуясь на ходу, только-только вошли внутрь. «Быстро они. хмыкнул Рамир, отрываясь от моих губ и проводя пальцами по сенсорной панели. Я с трудом вынырнула из грёз, все еще ощущая покалывающие губы и горящие щеки. Увидела, кому именно Рамир открыл доступ, округлила глаза. Как-то не готова я была сейчас встретиться ни со своей мамой, ни с его. поднимавшимся к нам, и объясняться, почему час назад мы с Рамиром расписались. Да, идея сумасшедшая. Как я на подобное согласилась, до сих пор непонятно. Но, во-первых, справиться с настойчивостью Рамира в этом вопросе, всю дорогу отвлекающего меня поцелуями, оказалось нереально. А во-вторых, ничего сильнее на свете, чем стать женой любимого мужчины, я просто в тот момент не желала. Два каких-то совпавших обстоятельства, и я очнулась с Рамиром под цветочной аркой. А наши отношения обрели законный статус для всей Вселенной. «Что будем делать?» — выдохнула я, осознавая масштаб грядущей катастрофы. Рамир выразительно приподнял брови. Что-то ему не очень понравившееся увидел в моём взгляде и снова впился в меня очередным поцелуем. «У тебя невероятно удивительное решение всех наших проблем», — выдохнула я. Главное — действенное. Что, будешь его применять каждый раз, когда я начинаю волноваться? Не удержалась я. Я предпочту, чтобы ты не волновалась, Анжа. Особенно по пустякам. И для этого сделаю все, что в моих силах. Для начала перестань меня шокировать. Я к тебе такому любящему и понимающему совсем не привыкла. Не выдержала я. Ничего. У тебя на это будет вся жизнь. Обещаю. «Твоя самоуверенность порой просто поразительна. И я тебя люблю», — проникновенно напомнил он. Тут же наклонился с очередным намерением меня поцеловать, когда рядом с нами раздалось покашливание. Мы одновременно обернулись, обнаружив в дверях наших родительниц. Судя по непередаваемым эмоциям на лицах, стояли они здесь уже давненько, часть нашего разговора точно слышали. «Ни откаты, ничего не пили». неожиданно заявил Рамир, даже не здороваясь. Просто мы осознали, что любим друг друга и не способны быть порознь. «Рамир!» Простонала я, впечатленная, как емко и прямолинейно может мой муж объяснить, почему час назад, возвращаясь с занятий в академии, мы по пути домой случайно поженились. Отправить его на курсы по дипломатии, что ли? Но что-то подсказывает, он там только зря время потеряет. Моя мама и Нара Эльза переглянулись. «От ваших зашкаливающих чувств даже мои щиты с трудом спасают», неожиданно заявила мама Рамир, сильнейшая эмпатериата. «Как уж тут в искренности и взаимность не поверить». «И все же, пока не увидишь такое своими глазами и не поймаешь случайно чьи-то поверхностные мысли», добавила уже моя мама с улыбкой, смотря на меня, в следующее мгновение нас принялись обнимать и поздравлять, и на сердце у меня полегчало. «Вы ведь согласитесь отпраздновать свадьбу, как полагается?» — уточнила Нара Эльза, когда мы все вместе направились в гостиную. «Согласимся. Рамир!» — возмущенно прошептала я, не ожидая от него такой подставы. «До этого момента я хотя бы надеялась, что все же вместе мы найдем способ избежать лишнего шума». А он взял и согласился. «Мне наши будущие дети не простят, если расскажу, как именно на тебе женился». Невозмутимо пояснил он. Я споткнулась на месте, и Рамир тут же поймал меня в свои объятия. Да и признаться, соблазну увидеть тебя в свадебном платье и стянуть по традиции с твоей ноги подвязку зубами невыносимо велик. Не лишит же меня жена такого удовольствия, правда? Ты же не настолько жестока. Небо, в кого я влюбилась? Вздохнула, понимая, что сдалась почти без боя. «Наконец-таки ты говоришь об этом так открыто, Анже. улыбнулся Ромир и коротко поцеловал меня в нос. От разочарования я чуть не застонала. «Мама, Нара Вероника, мы будем очень признательны вам с организацией свадьбы». Ну все, мы попали. Пять лет спустя. Осенний денек выдался погожим и теплым. Я, выскользнув из флаера и посмотрев время, решила прогуляться и дождаться Ромира, уже вылетевшего домой. Здесь, в парке, возле жилого комплекса, где находилась наша квартира. Небо, как же я по своему мужу за день соскучилась. За эти годы мы практически не расставались. Были вместе и на учебе, и на тренировках, и на отдыхе, и на заданиях. И лишь изредка работали не в паре. Вот как сегодня, когда он помогал с делами своему отцу, а я своим родителям. в тренировочном центре для одарёнок в звездном ветре. Я прошла до конца длинной дорожки, вившейся через весь парк, остановилась на небольшой нашей любимой с мужем полянке возле реки. Вглядываясь в начинающее уже темнеть небо и все еще продолжая думать о Рамире и предстоящем уютном вечере с ароматным чаем и теплым пледом, но главное — в его объятиях. Самых желанных и надежных на свете. В нетерпение я бросила очередной взгляд на Лиар, считая едва ли не минуты до нашей встречи. Никогда бы пока не полюбила Рамира, не думала, что способна на подобное. Как же сильно этот мужчина изменил мою жизнь, оказывается. Сделал ее невероятно полной и счастливой. Иногда я думаю, как я вообще раньше без него жила. Но потом вспоминаю. Я и не жила без него. Рамир с самого детства был рядом. Передо мной вдруг закружился алый кленовый лист. Я машинально поймала его, как любила делать в детстве. Следом ветер принес еще парочку, а после и целую пригоршню. И я поддалась этому моменту, собирая целый ворох листьев. Увлеклась и не сразу заметила, что вокруг меня закружился алый золотой листопад. Красивый и нереально сказочный. И вопрос, откуда здесь кленовые листья, если этих деревьев нет поблизости, уже не возник. Счастливо рассмеялась, подбрасывая листья и позволяя ветру подхватить их, и через мгновение ощутила обнимающие меня руки Рамира. Развернулась, нашла его горячие губы, зарываясь пальцами в короткие волосы мужа. «Кто-то очень сильно по мне соскучился», — поддразнила я, когда Рамир принялся целовать мое лицо, даже не думая останавливаться. «Вот доберемся до спальни, узнаешь», — хрипло отозвался он. хотя, может, до нее мы даже и не доберемся. Не боишься, что охрана снова поинтересуется. Почему так часто ломается лифт, когда мы оказываемся там вдвоем? Нашлась я, подставляя шею под его нетерпеливые поцелуи и с трудом удерживаясь от стона. Это наш личный лифт, между прочим. Пробормотал он, снова добираясь до моих губ и напрочь лишая воли к сопротивлению. Остановился хотя отдышался. Старательно пригладил мои встрепанные его стараниями волосы, вытаскивая из них маленький кленовый лист. Я внезапно поежилась от налетевшего порыва ветра, показавшегося чересчур холодным. И Рамир так и замер, смотря на меня. Анжа. Хрипло, невозможно бережно сжимая меня в своих руках, позвал муж, сверкая серебром глаз. «Что?» — удивилась я такой перемене в его голосе. «Ты не поняла, что это сейчас такой был? «Эм...» Я задача, науставилась уставилась на Рамира. «Радость моя с силой у тебя как?» — спокойно поинтересовался муж. «Нормально». Пожала я плечами снова почему-то поежилась от порыва пронизывающего ветра. Последнее, впрочем, тут же исчез под щитом, который поставил Рамир. «Эй, ты чего?» Удивилась я, одновременно пытаясь поймать падающий над головой лист. который занёс под купол ветер еще до того, как мой мужчина поставил защиту. Сделать привычным усилием воли этого мне почему-то не удалось. Я вновь подбросила лист повыше, попробовала еще раз. Тот же результат. «Не может быть», — выдохнула я, переводя взгляд на Рамира, который моим экспериментам не мешал и терпеливо давал осознать случившееся. «Думаешь, мы скоро станем родителями?» Всё же неверящий, почти шепотом спросила я. «Уверен в этом. Так же тихо и сияя невозможным счастьем в глазах», — ответил он. Притянул к себе, сначала почему-то поцеловал мои пальцы, затем приподнял меня, нашел мои губы. Отпустил, впрочем, тут же, тяжело дыша и напрочь этим поведением дезориентируя. «Ты теперь у меня совсем хрупкая, Анджи». Рамир, улыбнулась я. Мне твоей заботы очень даже хватает. Не выдумывай». Муж посмотрел таким непередаваемым взглядом, что я не выдержала и застонала, утыкаясь в его плечо носом. «Что такое?» Поинтересовался он, поглаживая мою спину. Я подняла голову, вздохнула. «Не поможет. Мне стоит готовиться к непростым временам. Вот что значит этот твой взгляд, Рамир. А может, к самым счастливым?» Улыбнулся он, даже не пытаясь убедить, что заботиться обо мне теперь станут в разы сильнее. «Люблю тебя, как никого на свете, Анжи». «И почему я все время на этом сдаюсь?» — возмутилась искренне. Рамир по-доброму усмехнулся. «Я ведь твой пленительный мужчина. Ты меня любишь и со мной бесконечно счастлива». Сообщил спокойно. «Ты до сих пор помнишь, что я сказала тебе в день нашей свадьбы? Но твой характер при этом ни капли не стал лучше. Возмутительно. «Смирись уже с неизбежным», — улыбнулся Рамир. «Именно такой я тебе и нужен. Любой нужен», — ответила я, даже не думая с заявлением мужа спорить. «Я действительно очень сильно люблю тебя, Рамир». Его глаза потемнели моментально, выдавая окончательно всю прятавшуюся внутри Рамира бурю чувств и эмоций. «Домой?» — прошептал у мои губы муж. давая понять, что его выдержки, когда дело касается меня, по-прежнему надолго не хватает. Да, мы переплели руки и покинули поляну. Едва свернули на дорожку, не сговариваясь, остановились и жадно поцеловались. Вот даже интересно, за сколько мы доберемся до дома, если так и будем останавливаться и целоваться посреди листопада. Но в этих простых мгновениях, когда я таю в руках моего любимого мужчины, столько бесконечного счастья, что хочется, чтобы они никогда не заканчивались. Конец. Читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.